Глава 80. Владимир был вне себя от злости и негодования из-за поведения Светы. Внешне попытался остаться спокойным и равнодушным, прекрасно знал, что завтра нам работать вместе, но за воскресенье девушка могла всё хорошенько обдумать и осознать, что была не права. Это же надо быть настолько слепой к ухаживаниям мужчины. Решила остаться дома. Всё никак не мог обуздать свою ярость. Кажется, надо было вывалить всё девушке и покончить с этим раз и навсегда. Но сдался, отправился в душ, где яростно отдирал вместе с кожи любые неприятные мысли. В понедельник был на работе ровно в 9, и не потому, что мне хотелось трудиться. Просто не мог избавиться от стойкого желания объяснить Свете, насколько она была неправа. Размышлял, вызвать ли её в кабинет или прийти к ней самостоятельно. Не мог решить, как поступить лучше, и это сводило меня с ума. Прошлая ночь была фантастически, до да безумия идеальной, даже сказочной. У меня был отличный план на утро, но всё испортила истерика Светланы, после которой даже я в ступор впал. С какого-то перепугу решила, что я буду относиться к ней как к Дарье, и ничего, что папенькино дочка, та ещё потаскоха. Света в очередной раз удивила меня сама, появившись на пороге моего кабинета в десять часов с листом в руках. Что это у тебя? Вместо приветствия зло гаркнул я. Заявление на увольнение. Света не смело вошла в кабинет и закрыла дверь за собой. Хохотнул. Кажется, эта девушка доведет меня до инфаркта. И что тебя не устраивает? Оплата труда? Может быть, условия? Или что-то еще? Мою злость можно было выжимать и превращать в настоящий ад. Её ответ был неожиданным. Моя некомпетентность. Ашапешл, тупо уставившись на неё, похоже, моя сумасшедшая заместительница не шутила. Подошёл к ней, забрал дурацкий клочок бумаги и злостно разорвал его, словно это он был виноват во всех моих бедах. Это я решу, компетентна ты или нет. Я бы прогнал тебя работать, но если ты пришла в кабинет сама, то хотел бы кое-что с тобой обсудить. Закрыл дверь на ключ, чтобы никто не прерывал столь важный разговор. От него, между прочим, моя жизнь зависела. И о чем ты хотел поговорить? Света скрестила руки на груди. Учти, в течение дня я закидаю тебе рабочий стол подобными заявлениями. Буду рад отклонить их все, навис на дней большой угрозой. Но похоже, она меня не боялась. Хорошо. С чего ты решила, что ты некомпетентна? Я нарушила все рамки приличия и переспала со своим начальником. Это неэтично. Отчеканила Света, продолжая смотреть мне в глаза. О. Спасибо за откровенность. Тебе хоть понравилось? Света выглядела комичной, и если бы не моя злость, я бы рассмеялся и нашёл ситуацию забавной. Я считаю неэтичным это обсуждать. "Холодно", произнесла и покачала головой девушка. "Нет уж. Раз ты начала об этом разговор, я твой непосредственный начальник, я приказываю рассказать тебе всё." "Тебе понравилось?" прищурился, не отводя взгляда от ненавимой бестии. Света, смущённа, отвела взгляд и промолчала. "Так, не отвечай, я понял уже без лишних слов. Следующий вопрос. Это произошло в рамках рабочего времени?" Я прекрасно знал ответы на все вопросы, что так неистово задавал. Я сам участвовал в этом процессе. Но сейчас мне хотелось помучить и проучить девушку. Нет, вновь посмотрела на меня и покачала головой. Но какое это имеет отношение? Это как-то повлияло на работу? И вновь она покачала головой. Тогда к чему весь этот номер с кривого зеркала? Фыркнул я. Не смешно, неуместно и глупо. Да, но в дальнейшем я не смогу с тобой работать. Наконец бросило света то, что похоже так долго её терзало. Опишу. Некоторое время не мог ни пошевелиться, ни сказать что-то вразумительное. Это ещё почему? Всё, что смог выдавить из себя. Владимир. И вновь это полное имя. Когда же она научится его сокращать? Ты мне не безразличен, и я не хочу быть девушкой для секса. Ну и принять, что тебе не нужны отношения, я тоже не могу. Закрыл правой рукой глаза, немного перестаравшись, и случайно хлопнул в полбу. Сумасшествие какое-то. Айкнул. Отлично. Наконец-то взял себя в руки и произнёс: "А сначала спросить у меня, а затем делать такие выводы ты не пробовала? Зачем? По тебе видно, что ты не хочешь отношений, не хочешь жениться, иначе зачем ты потащил меня на вечеринку, назвав меня своей невестой? Чтобы избежать женитьбы? Её слова были логичны, но жёстко вымораживали. Она поняла всё по-своему. С Дарьей? Я не хочу жениться на Дарье, на глупой девице в голове которой деньги, вечеринки, парни, алкоголь, секс, в общем, жизнь без забот. Зачем мне такая, чтобы я потом не был уверен, от кого ребёнок? или затем, чтобы наши отцы получили взаимную выгоду. Я не хочу жениться без чувств на какой-то глупенькой девчонке, возомнившей из себя не весть что, выдал целую тираду, не сдержавшись, сорвавшись. Света молча наблюдала за мной, не перебивая. Света, ты самая умная девушка из всех, что я встречал, но твой ум прямо пропорционален твоей слепоте на то, как к тебя относятся мужчины. Ты словно считаешь, что недостойна любви, и меня это кошмар, как бесит последние полтора месяца. Тяжело вздохнул, наблюдая за ее округляющимися глазами. Но если ты хочешь услышать фразу младшего классника, я ее скажу. Света, будь моей девушкой. Самая дебильная из всех, что я когда-либо говорил. Но похоже, для этой крыша сносной красотки нужны были только прямолинейные фразы. Неожиданно Света обняла меня и разрыдалась прямо на моей груди. Кажется, это был ответ. Да. Сумасшествие какое-то.